Второе. Спустя двое пустых, убиваемых чтением суток, в общей камере с этим известивым Вознесенским Джикией разрубающе грохнуло сталью кормушка. Вознесенский, отхваченный грохотом от спасительного силового друга, потянулся губами лицом, зашагнувшим на выход углановым. Повели. Дали воздух и небо, праздник легким костям. Ничего не успел он увидеть: дислокации, плана, устройства, лишь заборное прутья и сетки предтравочной станции. Сразу под козырек двухэтажного белокирпичного здания. Здесь засели хозяева Зековских судеб, но не собственной участи. Залили в кабинет за хозяйским столом. Строго пучил налимие глаза под копченой кабан в распираемой плановым жировым накоплением рубашке с погонами генеральный директор ФГУП ИК Колокольчик полковник и приметно страдал пораженной болезнью угланов все его повседневное что привычно текло остановлено потому что прислали к нему Вот сюда государева вора контейнер с оznачком радиации основной фактор риска для сердечнососудистой на дальнейшие девять огромных и медленных лет заключенный представьтесь еле он удержался от усама бен ладен отчеканил по форме разрешили присесть. Тут же рядом за столиком для посетителей явный командированный, присланный от заветных трех буков ФСБ, с ровной полулыпкой принадлежности к силе, в уголке притулился, сцепив пальцы лесенкой. Третий лысолобый неясный с майорскими звездами. Значит, так мы Артём Леонидович, с вами решим предварительно, согласно распорядка, согласно распорядка, как время карантина ваше выйдет, поступите в отряд. Отряд можно сказать примерный, образцовый, но я вас всё равно предупреждаю, чтоб не было потом эксцессов и претензий. В отношении ко всем заключенным попрошу проявлять вас предельную вежливость. Никакого вот этого вашего высокомерия, а то эти ведь тоже не мальчики-зайчики, и на всякое резкое слово реакция может быть очень острая. Теперь касательно трудоустройства вы. Хотите под крышей в отряде сидеть или как-то вот все-таки потрудиться желаете? Вы какой специальностью, так сказать, владеете? Человек управляющий. Я хотел бы у вас все возглавить. Чего? Шбанов потяжелел от усилия выправить заревевший, вошедший в крутой пики истребитель. нарастала как в линзе с погибельным воем земля. Но чего у вас есть? Швейные цехли, сапилка, метизы, подшипники. Вот все это хозяйство у вас и возглавить. Сколько у вас голов бесплатной рабской силы? Триста? Четыреста? Сколько? Прямое субсидирование из федерального бюджета за освоение только надо отчитаться. Это швейцарская золотая модель. Никакому Китаю не снилось. Мне пнаволе такую модель. Тысяч десять таких вот бесплатных зеков. Я сейчас бы вообще был уже на Луне. Дайте мне производство и всю бухгалтерию, и я вас тупо в лидеры области выведу за то время, пока буду срок отбывать. «Среди малых и средних предприятий Сибири». «Вы это что?» Водопроводным подыхающим сипением врезал Жбанов и закричал, поозиравшись по сторонам собачьими рывками. «Вы это слышали? Не только я один!» «Да ты ж за это и сидишь!» «И на московского командированного, правильно?» словно в единственную доступную ему отдушину в кремлевское надзвездное туда, где про угланого про всех решают все. Куда? Какую бухгалтерию? Вам не положены хозяйственные должности. Мы вам угланов предлагаем работу по благоустройству территории и настоятельно рекомендуем Не отказываться, то есть в петухи меня определить вам показалось как-то мало. Надо еще и через швабру протащить, чтоб уже наверняка по всем параметрам всей вашей публике на зоне показать, вот кем я был и кем я стал, сделать меня неприкасаемым и сексуально притягательным для озабоченных ублюдков. И после этого меня же оградить от этих домогательств, изолировав в помещении камерного типа, я ничего не пропустил, читал по редким крупным буквам их мозги, как они просто все сцепили и покатили на него вот эти бочки септиков, чтобы его угланого согнуть. Да что вы нам, какие петухи! Взорвался паровозным пыханием полковник. Вы нам угланов тут не выворачиваете. Ишь ты нашелся тут. На швабру он не хочет. Все тут в колонии осужденные мусор, а он один такой тут господин. Мешок зерна украл с телеги, это одно выходит отношение, а миллиарды, если воровал, тогда пылинки тут с него сдувай. Не так не пойдет, а каком наказании тогда речь вообще? Вы тут находитесь на общих основаниях угланов, и отношение к вам здесь будет как ко всем, если ты вор, обязан выполнять. Значит, согласно распорядка и уголовно-исполнительного кодекса, статья сто шестая, администрация колонии имеет это право. Всех заключенных абсолютно привлекать и привлекает их в порядке очередности к уборке территории. И значит, в случае отказа от работы мы будем вправе вам назначить наказание. Трое суток штрафного изолятора будет, а в случае повторного отказа по верхнему пределу до пятнадцати. А у меня аллергия. жесточайшая форма. На что? На метлу, на половую тряпку и другие знаки высокого достоинства на зоне. Что там у вас по состоянию здоровья? Это решат сотрудники санчасти, даже без сладострастия врезал урод. Ты пошути еще мне, пошути. Ты у меня теперь всегда будешь здоров, как космонавт. Я смотрю, чуть чего, сразу сердце у них, сразу язва у них. И откуда вот только берется? Видно, плохо на воле питались. С трюфелей вот такая, изжога. А ваш повар готовит осьминога на гриле? Посещение ларька по отрядному графику. По-матросовски, жертвенно стиснув губы над целью, Сбросил авиабомбу полковник. Больше ста рублей в день тратить с личного счета заключенному не полагается. Вообще не смешновец, Артём Леонидович, столичный аудитор умаился терпеть и бросил через стол с подчеркнутой ноткой со страданием. Давайте говорить по существу. Что сейчас вы конкретно хотите? Что сделать для вас, спраникновенно подчиненной издевательской дрожью, чтобы вы не устроили нам опять голодовку для читателей и телезрителей? Вознесенский Вадим Алексеевич, надо с этим решить навсегда, с этим взрослым подкидышем. что к нему припаялся и делает уязвимым его самого. Человек с петушиным клеемом. Обеспечьте защиту ему не бла-бла, а дубинкой, решеткой, стеной. Вот его в ПКТ посадите. Это тот педофил, что только который покривился на новый источник заражения жбанов, как будто не знал. Оградить и присечь – это наша обязанность. Но что же мне раскладушку рядом с ним теперь ставить в бараке? У меня тут во мне это самое несколько раз. У меня тут один контроллер на полсотни голов. Что молчишь? Безопасность. Скажи. Зиркнул на не проявленномутного рисовальщика галочек и кружочков в блокноте. Подчиненно тот вскинул заболевшие глазки и приметно страдая в направленном свете отвечать у доски у нас будет загундел неуверенно и несвободно выдавая сомнительное для себя самого, но уж если спросили, он скажет кочегар сход развал руки в масле тут один вариант сразу в сучий барак Вот каких-то четыре пипеточных капли и решение вопроса. Если сам заключенный, не против. Да не против, не против. Сразу вклюнил стометр скон в щель. Человек-архитектор проектировал целые микрорайоны в Москве. Где еще вы такого возьмете? Все подземные коммуникации по линейке прочертит как надо. Неужели какой-нибудь кануры для него два на два не найдется, чтобы тупо на ключ изнутри запиралась? И посматривал в ровные стертые глазки майора теперь, понимавшие больше, чем хотели они показать. Очень часто природа наносит на кожу ядовитых рептилий безобидный древесный растительный землиной серо-бурый узор. Так корявый какой-то комочек, листок, ничего не шевелится, что могло бы метнуться и впиться, а сквозь эту обычную землю, листву, за тобой наблюдают глаза. И вот этот, известиев, сосед по этапу, такой же. — Есть такая коморочка, — выцедил Павел. Шестереночный, втулочный человек безопасности по фамилии Хлябин. Только это в восьмом вот отряде у нас вместе с вами выходит. Мы могли бы его разместить, ну на первое время. И вот как-то приглядывать за обоими будет полегче. Там же Гуров у нас, гавкнул Жбанов. Выписывается, Гуров, на свободу. Протянул сожалеющий и завистливый Дембельской интонацией Хлебин, мол, мы все тут не звери, по соседски живем, и уже с облегчением оглядывал всех. Отчитался, решил, знак вопроса зачеркнут, только ведь получалось по сути. Заострил петушиный вопрос, заселив Вознесемского с ним, Углановым, вместе, повязав их и сплющив на глазах у всей зоны в голубые друзья. Ничего просто так он Угланову делать не будет. Начинаются шахматы. Выжить Угланова из барака в ШИЗО придавить одиночкой, напитать пустотой, чтобы сделался от вымывания податливым. И Угланов не просто начинает вторым, он не видит доски, он не знает, как ходят фигуры, видит только бетонную стену сейчас, за которой уже начались капошения, клокотание, варящившееся отношение зеков к нему.